Глава 15 Рядом с домом Страфы не наблюдалось очевидных признаков того, что произошло нечто серьезное. Разумеется, здесь были люди, но дождь отпугнул праздных зевак, а всех остальных Барат увел под крышу. Перед домом тусовалась свора магов-криминалистов, пытавшихся казаться чем-то иным, но их выдавали красные фуражки гвардии. Кучер подвез нас к скрытому входу. Мишень открыл дверь и помог выбраться Хилении. Появившийся барат поприветствовал меня нехарактерным объятием. «Мама уже в пути», — сказала Альгарда. «Она задержалась, потому что хотела сначала предпринять некоторые шаги». Я сомневался, что меня это интересовало. Слово «шаги» прозвучало отвратительно зловеще. Барат смерил взглядом мишень, омбла и хеленью, но сохранил нейтральное выражение лица и воздержался от комментариев. На них тоже были красные фуражки. Повсюду сновали жестяные свистульки. Они загнали в угол пару частных патрульных холма и задавали им неудобные вопросы. Я посмотрел на барата подняв бровь. — На другой стороне холма произошел взрыв объяснил он. «Все отправились туда. Этим двоим хватило глупости вернуться. Прочие исчезли. Их найдут. Им придется объяснить, почему они не справились с работой, за которую получали больше среднестатистического жестяного свистульки. В последнее время гражданская гвардия крепко взялась за частников. Те постоянно бездельничали или попадались на взятки, после получения которой смотрели в другую сторону, когда происходило нечто скверное. Но времена менялись, в отличие от погоды. Определенно становилось все холоднее, сырее и ветреннее. Я махнул мишени, уомблу и хеленьи. «Давайте зайдем внутрь», — и добавил, обращаясь к Барату, «они со мной». Он промолчал и зашагал к дому. Я не стал обращать внимания хеленьи на то, что она забыла свой саквояж, в бутафорский реквизит, в экипаже. Мы еще стряхивали с себя в лагу в передний, размером с бальный зал, когда пучеглазый Престон ткнул пальцем и недоверчиво провозгласил. — Это же порочная мин! — Женщина, которая наняла его следить за вами, — напомнил мне Мишень. — Очень крупная дама, в очень плачевном состоянии, раскинулась на большом столе, специально принесенном для этой цели. Длина стола составляла 8 футов, ширина 4. Различные части порочный мин свисали по краям. Она была крупной девочкой. Рядом на другом столе лежала страфа. Она выглядела как обычно. Я осторожно прозондировал дупло, где прежде располагался зуб эмоций. Сейчас я работал в боевом режиме, пребывая в состоянии оцепенения и жесткого контроля. Истерика подождет. Мин потеряла галлоны крови. Кровь покрывала ее тело и стол, скопилась лужицами на полу, но больше не текла. Женщина отрывисто дышала, однако цвет ее кожи был жутким. Почему ею никто не занимается? спросил я я занимаюсь ответил какой то парень и быстро отскочил в сторону судя по всему он знал что делает я его не помнил баррод доказал что несмотря на свой возраст может проявлять недюжинную прыть он неизменно оказывался между мной и кем либо еще кому по его мнению я мог беспричинно угрожать сейчас не наша подача семейные обязательства «Прежде всего!» — напомнил мне он. Я не совсем понимал смысл его слов, но осознавал, что он хорошо относится ко мне и намного хуже к тем, кто причинил боль его маленькой девочке. «Конечно», — ответил я, — «вы совершенно правы». Я заметил, что Мишень пытался держаться рядом со мной. Без сомнения ему велели следить за каждым моим вздохом. Все внимание Престона Уомбла — Было поглощено великаншей, но он старался не путаться под ногами у врача. Чем занималась Еленя, я не видел. Доктор подозвал Барата и спросил. — Вам что-нибудь известно об этой женщине? — Нет, я не знаю ее. — Тед, это Гаррет, муж Страфы. Он опустил слово «несостоявшийся». — Приятно познакомиться. Ее знает Престон. Тед решил воспользоваться самой бессмысленной формулировкой. «Сожалею о вашей утрате, мистер Гаррет. Я знал Страфу не так хорошо, как хотел бы, но она была прекрасной женщиной, да. Здесь произошло преступление». Что поделать, люди не всегда справляются со словами. Тед кинул на Барретта взгляд, подразумевавший, что его восхищение Страфой не распространялось на других членов клана Альгарда. Я не удивился, когда значительно позже Баррет рассказал мне, что в свое время доктор тэд был серьезно увлечен страфой. Похоже, увлечение не прошло бесследно. тэд активно взялся за Престона. Он пришел в ярость, когда Престон смог сообщить только имя порочный Мин и тот факт, что она была богата и щедро распоряжалась деньгами. Я вмешался, чтобы спросить, Не расскажет ли нам больше элона Мьюриет, если мы ее отыщем?» Престон так не думал и очень сомневался, что мы сумеем отыскать его подругу. Мысль о Синдж мелькнула на задворках моего сознания. Синдж — отличное средство от неуловимости.